Глава 25. На пороге мечты. Вернуться с посмертного пути — задачка не из простых, но при наличии бессмертия и твердого намерения выполнима и она. Продвигалась я к выходу медленно, время не подсчитывала, а иногда специально останавливалась, когда встречала души, запятнанные магией, каким-нибудь особенным способом. Магия в руках человека — вот истинное зло, и неважно, с добрым или дурным умыслом она используется. Люди не различают происхождения сил, которыми пользуются, и не задумываются о последствиях. Например, я встретила хорошего человека, желавшего безбедной жизни и облагодетельствована кем-то с заговором на финансовую удачу. Это простенькое и вроде бы доброе колдовство не может быть основано на природной силе, потому что касается материальных благ. Удача, богатство, достойная жизнь, процветание бизнеса. В природе нет до этого никакого дела. Получить желаемое можно только с помощью колдовской силы или демонической. А если не различать черное и белое, то из добрых побуждений можно искалечить человеку судьбу, что и произошло. Жил парень бедно, хотел стать богатым, но умер раньше, чем получил желаемое, потому что криворукий колдун немножко ошибся в заговоре. И такое происходит сплошь и рядом. Ужасно. В посмертие я уходила осенью, а вернуться удалось только летом, причем, судя по изменившемуся ландшафту острова, даже не в следующем году. Водяной позаботился о моем теле, спрятав его под корнями дуба и сохранив с помощью живительной силы целебной воды. По возвращении я получила полный отчет о том, что произошло за время моего отсутствия. Оказывается, на путешествие в загробный мир я потратила больше двух лет. Прошло три зимы, и уже наступило третье лето. Водяной добросовестно выполнял моё поручение и даже с помощью лесной и речной нежити спустил тело Артура Карпунина вниз по реке вместе с разбитым автомобилем, чтобы у людей не было причин лезть к острову. Но они все равно лезли, в связи с чем пришлось основательно заболотить все подступы. От суши осталось немного, но местной нежити этого вполне хватало. Я волновалась, что демоны и боги попытаются быстро реализовать свой план по перерождению в бессмертных полумагических существ вроде меня, Но водяной ничего об этом не знал его озеро не единственный источник природно колдовской силы в мире несколько таких мест и вполне вероятно что злыдни переродились где нибудь еще если им вообще хватило на это сил после того как я уничтожила накопитель помочь с нужной информацией мог фрол но я не рискнула вызывать его он же болтун а мне пока хотелось сохранить свое возвращение в тайне Заклятие сокрытия истинного облика изменило мою внешность до неузнаваемости, а магия перемещения быстро доставила меня к дому. Это была черная демоническая магия, поскольку другой я лишилась на посмертном пути. Но полудемонам в мире живых проще, чем демонам. Природа терпимо относится к таким созданиям, как и к другим перерожденным демоническим существам. Дом оказался закрытым, как и калитка, но изнутри все выглядело живым. В бельевом шкафу висела одежда Власова. В детской за время моего отсутствия случилась перестановка, и появились новые вещи и игрушки для ребенка постарше. В кухне на полу по-прежнему стояли две кошачьи миски для батона и мухи. А в мансарде в углу одной из гостевых спален я нашла коробку, в которой спали, сбившись в комок, новорожденные котята. Совсем маленькие, и еще слепые. Мои вещи тоже все были на месте, будто Власов и правда все еще меня ждал спустя столько времени. «Мяу!» — послышалось сзади, и в мои ноги ткнулась пушистая мордочка мухи. «Привет, моя хорошая!» — улыбнулась я кошке и присела, чтобы ее погладить. «Хозяйка!» — недоверчиво раздалось из-за коробки, и оттуда выкатился мохнатый трехцветный шар с большими желтыми глазами. Мифед! удивилась я. «Ты жив?» «А с чего бы мне не быть живым-то?» — насупился он. «Ты же шар не пользовала, в какой мы для тебя дарственную силу собирали. Чья сила в тот шар попала, тот и сохранился. Ослабли все надолго, но потом вернулись. И Фрося, — уточнила я. Да, но Фроська ушла, — вздохнул домовой. Ее твой мужик прогнал. Она мальца зашептывала, чтоб по ночам не плакал. А Анатолию твоему это не понравилось. Злой такой сделался. Я прятался, чтоб под горячую руку ему не попасть, и теперь вот стараюсь поменьше перед глазами маячить. Тут живу, вниз не хожу почти. Батончика, если только покормить, и мухи молочка налить. «А где Власов и Владик?» «Ну так малец в детском садике. Недавно его туда пристроили. А муж твой на работе. Вечером придут». «Так и должно быть. Со мной или без меня. Жизнь продолжается. Мою семью больше никто не трогает. Они в безопасности. Разве не этого я желала?» Нефёд спросил, останусь ли я или снова исчезну. Уходить не хотелось, но нужно было выяснить, как моя выходка на перекрестке миров отразилась на реальности. Я должна была быть уверенной в том, что демоны и божества наконец-то оставили меня в покое. Ведь только эта уверенность давала мне право вернуться к близким и позволить себе спокойную жизнь. Нефёд ничего не знал о нынешнем состоянии магических миров. О демонах или богах он тоже с момента своего возвращения не слышал. Нежить, постоянно живущая в мире людей, не касается других граней бытия. И мне тоже все пути к демоническому миру теперь закрыты, поэтому нужно искать другие источники информации. Я пообещала домовому, что скоро вернусь и даже отдам ему волшебное блюдо с голубой каемочкой. Написала короткую записку для Власова со словами любви, а потом пустилась в магические изыскания. Для начала сама, без посторонней помощи. Молодильные яблоки в моей бездонной сумке высохли до состояния лишенных магии камешков. Все до последнего. Я обнаружила это уже после того, как перенеслась из дома в лес. Вспомнила о яблоне в Гималаях и задала магии перемещения объект, к которому меня нужно доставить, но магия не отреагировала. Попробовала использовать приблизительные координаты. Получилось. Яблоня на скале оказалась совершенно сухой. Магическая печать ловушка в ущелье под ней бездействовала. Богов мое неожиданное появление нисколько не беспокоило. А кот Баюн сдох. Вроде бы и демоническое создание практически неуязвимое, но божества держали его на цепи и кормили. Должно быть, разрушение накопителя повлияло в том числе и на связь магических миров с миром людей. У котика не осталось ни нормальной пищи, ни энергии дерева. Жалко, но я же не могла знать, что так будет. И я заранее смирилась с необходимостью каких-то жертв, поэтому сожалеть о последствиях было поздно и бессмысленно. Я пыталась буянить, чтобы привлечь внимание богов, впустую. Собралась с духом и провела простейший ритуал вызова демона. Имена все знают, так что можно было обойтись даже без жирного жертвоприношения. Укакошила крысу, не жалко. Но демоны тоже проигнорировали мои попытки достучаться до их мира. Тогда я подумала немного и отправилась к Василию. Неудобно получилось. Вася был не один и не у себя дома. Пришлось немножко успокоить магии его подружку, чтобы не визжала, и выслушать несколько рекомендаций относительно деликатности и уважения к чужому личному пространству. После этого мы немного поговорили о важном, и выяснилось, что демоны никак себя не проявляют уже очень давно, не отвечают по своим обязательствам перед смертными и перестали требовать возвращения долгов. Они будто бы исчезли вовсе. Демонические существа, вроде анчутки фрола банников и прочей злобной нежити, не связанные с магическим миром, продолжают жить, как и раньше, а те, кому магия мира демонов была необходима, постепенно исчезают. Многие черные ритуалы перестали подчиняться ранее существующим правилам. Да и те, кто пользуется колдовской силой, а не демонической, тоже жалуются, что сложные заклинания теперь приходится упрощать, потому что для них недостаточно внешних сил. Оказывается, я сделала для этого мира даже больше, чем хотела. Уничтожив накопитель, «Я каким-то образом полностью отрезала от мира людей магические миры. Совсем. Из доступной магии осталась только та, которая пока еще витала в реальности. Ее много, но со временем она постепенно иссякнет. Демоны и божества больше не могут делиться с людьми энергией своих миров, чтобы приумножить ее. Неизвестно, что стало с обитателями магических миров, но похоже, что выбраться им не удалось». А даже если и так, если они когда-нибудь вернутся, возродятся, переродятся или найдут какой-нибудь другой способ напомнить о себе, по-прежнему все равно уже не будет. И вряд ли в обозримой перспективе стоит беспокоиться о том, что демоны или боги начнут искать виноватого в крушении их улучшенной системы мироздания. Им бы свои шкуры спасти. «Но ты особо булки не расслабляй», — избавил меня Василий от радужного настроения. «Шабаш не выбирал нового главу». За то время, пока тебя не было, бардака стало только больше. Можно, конечно, их вообще распустить, чтобы каждый сам по себе развлекался. Но так начнется полное беззаконие. Ты дала много обещаний, королева. И людям, и нежити. Смотри сама, конечно, это дело твое, но не вини потом никого, если начнутся проблемы. Шабаш. Я и забыла о нем совсем. Колдунам и ведьмам нужен единый закон. Иначе даже со скудным количеством магии может начаться полнейший магический беспредел. Я стала королевой шабаша для того, чтобы разделаться с Марией. Эта цель достигнута, но на пути к ней я озвучивала другие намерения. Я обещала защитить нежить от колдунов. Говорила, что никто больше не посмеет подчинять и не волить магических существ. Нежить первой поклялась мне в верности, и у меня нет никакого морального права обманывать их надежды. Я сама напросилась на должность главы колдовского сообщества, использовала подчиненных в сугубо личных целях, Поэтому теперь обязана взять бразды правления в свои руки и навести порядок. «Мне нужно отдохнуть и собраться с мыслями», сказала я Васе на прощание. «От своих слов и намерений не отказываюсь. Просто приступлю к обязанностям чуть позже». «Как знаешь», — пожал он плечами и пообещал оказать посильную помощь, если она потребуется. Только после этого разговора я наконец-то вернулась домой, намереваясь остаться с мужем и сыном навсегда. Было уже около пяти часов вечера. Нефёд возился в мансарде с котятами, отгоняя от коробки любопытного батона. Власов и Владик еще не пришли. Я отдала домовому волшебное блюдо, как и обещала. В меру своих сил и возможностей соорудила на скорую руку скромный ужин и привела себя в порядок. В пятнадцать минут седьмого во дворе скрипнули петли железной калитки. Еще через две минуты раздался щелчок звонка на входной двери. Власов потянул воздух носом и нахмурился. У него на руках сидел темноволосый мальчик лет трех или четырех, Точь в точь такой, какого я видела в другой реальности. «Привет!» — неуверенно поздоровалась я. Власов с минуту молча смотрел мне в глаза, а потом что-то шепнул сыну на ухо и опустил Владика на пол. «Мама!» — услышала я самое главное и ценное слово в моей жизни. Ради этого момента стоило жить, умирать, перерождаться, вновь подвергать себя опасности и жертвовать собой хоть сотни тысяч раз. Ради того, чтобы глаза сына сияли радостью и счастьем, а во взгляде мужа светилась искренняя любовь. Все ради них. И сколько бы еще испытаний не уготовила нам судьба, я пройду через все: Ведьма, демон или простая смертная неудачница, муж и сын будут любить и принимать меня такой, какая я есть. А я буду любить их. Да, я не состарюсь и не умру, потому что полудемона бессмертны, но магия поможет мне создать видимость нормальности столько времени, сколько потребуется. Власова уже перевалило за пятьдесят, но он избавился от комплексов, связанных с разницей в возрасте между нами. Я не могу сделать его моложе, но в состоянии продлить его жизнь целебной водой из подземного озера. Сколько сможем, столько и будем вместе. А потом я буду жить для сына, для внуков и правнуков. И ещё я обещала Толе дочь. С этим нельзя затягивать, ведь выдавать дочку замуж должны оба родителя. У нас впереди еще долгое будущее. Теперь оно ясное. Мы будем любить друг друга, жить и радоваться жизни. А если кто-нибудь попробует этому помешать, то на себе испытает, каково это — злить демона, оберегающего большую и дружную семью. Быть беспощадной я теперь тоже умею.